В 1864 году новое административное отделение отнесло окрестности Аку к вилаету Бейрута, а Иерусалим был изъят из вилаета Дамаска и выделен в отдельный независимый муниципальный район центрального подчинения Санджак или Мустарсарфилак, сделано это было во многом из заметного увеличения числа христианских и еврейских паломников к святым местам. В 1873 году Иерусалим был окончательно выведен из местного административного деления, оставаясь городом прямого подчинения Стамбулу. Однако на дальнейшее развитие города решающее влияние оказало еврейское строительство. Естественный рост еврейской общины и все увеличивающийся приток иммигрантов – привел к перенаселению еврейского квартала в старом городе. Многие еврейские семьи стали покупать или арендовать дома в других кварталах, главным образом в мусульманском. Но это не могло стать долговременным решением жилищной проблемы для быстро растущего еврейского населения. возникла необходимость строить жилые кварталы вне городских стен. Первым таким кварталом стал построенный по инициативе Моши Монтефиори квартал Мешкино Чаананим – Мирное жилище. Деньги на приобретение земельного участка поступили из фонда американского филантропа Иегуды Торо. И в 1855 году на склоне долины Гебенхинном напротив Сионской горы и западной стены города началось строительство первых домов этого квартала. Рядом с ними Монтефиори построил первую ветряную мельницу, ставшей теперь одной из достопримечательностей города. Эта мельница должна была обеспечить заработком жителей квартала. В 1868 году евреи, выходцы из Северной Африки, под руководством своего духовного лидера Рабби Давида Бен Шимона, основали квартал Магане-Исраэль, который располагался к северу от квартала Мишкино-Тшананим. В следующем году началось строительство большого еврейского квартала на Явской дороге. Инициатором этого проекта были выходцы из влиятельных семей литовских ортодоксов, вышеупомянутые Прущим-Пирушим. Поначалу в создании квартала участвовало только семь семей. Поэтому он получил название «Нахалат Шива» – «Надел семерых». Во главе инициативной группы стоял раби Йосеф ривлин Ираби Юэль Моше энтузиасты расширения города и участники создания многих кварталов Иерусалима. Строительство христианских кварталов нового города было начато немецкой сектой тамплиеров, основавших в 1873 году так называемую немецкую колонию к югу от старого города и проложивших в ней одну из первых в городе мощенных улиц. Новые кварталы связывались дорогами со старым городом, вне крепостных стен. Теперь там проживали значительные группы поселе... населения, и постепенно городские ворота стали оставлять уже открытыми на круглые сутки. Развитие города в северном и северо-западном направлении происходило почти исключительно за счет строительства еврейских кварталов. В 1874-1875 году возникает квартал мея годом позже эвен исраэль в 1877 бейт яков слившийся позднее с основанным в 1887 кварталом Мане иуда мышамарили шарим заканчивали строить в 1875 в ту неделю когда в синагогах читается в качестве недельного раздела торы глава 26 -я, книги бытия есть в ней стих 12 И сеял Исаак в земле той, и получал в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. Друзья, сказал Равин, мы все хотим, чтобы число евреев в Иерусалиме увеличилось во сто крат. Поэтому давайте назовем наш квартал, квартал Мешарим, то есть во сто крат. И никогда не было в том квартале 100 ворот. Как правило, новые кварталы представляли собой прямоугольные участки, застроенные по периметру и вдоль внутренних участков узких улочек. Сплошные внешние стены, скупо прорезанные запиравшимися на ночь воротами и зашеченные окна придавали кварталу сходство с крепостью. В центре квартала обычно располагалась синагога Бейт-Медраж, Талмуд-Тора школа и пекарня. Рядом с ними в скальном грунте выкапывался большой резервуар, служивший главным источником воды для жителей квартала. Иначе выглядел Бухарский квартал, основанный в 1891 году, незадолго до того возникший в Иерусалиме общиной бухарских евреев. Его широкие прямые улицы и богато украшенные дома вызывали восхищение путешественников и жителей города. 30 тысяч из 40 тысяч населения Иерусалима – евреи. В настоящее время евреи пребывают сюда сотнями, писала американская газета Питтсбургский диспетчер в июле 1889. Многие городские евреи жили на постоянные пожертвования из-за границы, так называемую халуку. Эта часть общины учила Тору и молилась за весь еврейский народ. Эти евреи получили турецкое гражданство в 1839 году. Человек, живя на святой земле, земле предков, полагал себя ответственным за всю нацию. Ведь он мог физически прийти к стене плача, главной еврейской святыни в старом городе Иерусалима. Он мог помолиться у древних камней за всех тех, кто живет в изгнании, в Галуте, в Не-Эрец-Исраэль, за рассеянных по миру евреев, которые содержат его на свои деньги, на этой цели. Обычные европейские общины поддерживали материально своих эмигрантов. Община Варшавы поддерживала варшавских евреев, община Вильно – вильнюсских, венгерская община клар Клаль-Унгарн, соответственно, венгерских. Таких евреев больше всего было в Иерусалиме, городе, в котором во второй половине 19 века евреи уже составляли большинство населения. Жили евреи также в Цфате, Хевроне, твери и Яфу. Многие из них были хасидами. Они не были абсолютно далеки от культуры и общественной жизни, как иногда принято думать. В 1863 году, например, появился в Иерусалиме первый местный журнал-газета на Иврите, орган литовских евреев Халеванон, к которому в 1870-м присоединился журнал Хавацелет, также орган хасидов. При всем неравенстве еврейской общины по отношению к общинам мусульманским, Эти евреи воспринимались нееврейским населением, как естественная часть населения Атаманской империи, как некая шестеренка в общем механизме. Евреи ведь жили и в других частях государства, включая его столицу Стамбул. Мало того, многие из них сделали довольно хорошие карьеры. Так еврей Дауд Эфенди, упомянутый Герцлем в своем дневнике, занимал в Министерстве иностранных дел высокий пост первого Драгумана. Ювелирами у султана тоже были евреи. Эти евреи не сильно обрадовались сионистским идеям колонизации Палестины, чувствуя, что вся эта затея может полностью нарушить их тихую и устоявшуюся жизнь. Лучше уж или карьеру делать, или сидеть себе тихо, получая халуку. Но, увы, халука казалась делом ненадежным. Каждый раз, когда начиналась очередная русско-турецкая война, поток денег временно прерывался. И в, квартал, в еврейских кварталах натурально начинался голод. Поэтому постепенно ортодоксальные отцы начали отдавать своих детей потихонечку учиться ремеслу или торговле. Тут как раз в 1856 году после Крымской войны еврейский промышленник из Австрии Симон Ламель построил в Иерусалиму школу для преподавания религиозных и светских дисциплин еврейским детям. Дальновидные родители – Стали записывать школу своих отпрысков, но сразу же вмешался равенат. В то время в Иерусалиме было два равената – Сефардский и Ашкенадский. Сефардский рафинат отнесся к школе с пониманием. А вот равенат Ашкенадский усмотрел в совместном преподавании религиозных и светских дисциплин крамолу и пообещал отлучить все семьи, дети которых замечены будут в школе австрийца. Таким образом, выходцам из восточных общин предстояло стать первыми всесторонне образованными местными евреями. К началу сионистского движения в Палестине уже были и местные еврейские торговцы, и портные, и пекари, и даже писатели. В досионистский период еврейскую эмиграцию в Турцию организовывало несколько обществ вай Сион, любящая Сион, зародившаяся в середине XIX века, Альянса Исхаиде и Те Юниверсале, Всемирный Еврейский Союз, созданный в 1860 году во Франции, и Билу, созданная в Харькове в 1882 году. Основная активность этих обществ протекала в основном вне Иерусалима. В 1869 году Австрийский император Франции Иосиф совершил паломничество в Иерусалим. Султан для этого дела наконец-то дал денег на постройку дороги Яфу-Иерусалим. Теперь в святой город можно было ехать в коляске, а раньше только на ослах и верблюдах, и верхом. В 1892 году, когда французы построили рядом и железную дорогу, чтобы увеличить приток католических паломников, это оказалась первая в Палестине железнодорожная линия, связывавшая Иерусалим с тогдашним главным портом Израиля Яффой. Со второй половины 19 века с резким увеличением интереса к Иерусалиму в Европе и усилением влияния европейских государств в регионе, Более интенсивным становятся и раскопки. Теперь многие из них проводятся от имени различных исследовательских обществ. Английского фонда исследования Палестины, Германского общества по исследованию Палестины активно вели раскопки и католические ордена францисканцы и доминиканцы. Доминиканцы Элвин Сент и Ге Аббель опубликовали уже в начале 20 века обширнейшее историко-топографическое описание Иерусалима.